Мерин брыкался, брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста. Увидел старик поутру Мерина Куцева и загоревал. Без хвоста все равно, что без головы, глядеть противно. Что делать? Подумал старик, да мочальный хвост Мерину и пришил. А Мерин вороват, опять ночью на гумно за овсом полез. Десять волков тут как тут, опять поймали Мерину, хватили за мочальный хвост, оторвали —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 расчищенное место для молодьбы. Хорошо говорит старик, прощу пришети только мерину хвост. Взвыли ещё раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы, да и думает: "Насе его посмотрю". Глянул, а хвост у мерина крючком волчий. Ахнул старик: "Да поздно". На заборе рябиتيшки сидят, покатываются, гогочет где-то. лыседям волчьи хвосты выращивает и прозвали с тех пор старика Хвостырь